Глава 27. Вивасия раньше. В последние дни чрезвычайно жаркого лета Вивасия трижды побывала на похоронах. Кей, Стефани и Серафины. Чарльз стоял рядом с ней, верный долгу. Едва прикасаясь, держал руку у ее талии. Слов утешения не говорил. «Служба была прекрасная», сказала Рут, когда они выходили из церкви после кремации Кей. Она обняла Вивасию. Бедняжка. Джеки тоже была там. «Есть новости от Келли?» спросила Вивасия. «Нет», — ответила Джеки. «Я полагаю, живет где-то в свое удовольствие». Но уверенности в ее голосе не было. Этот короткий разговор утомил Вивасию. Она едва держалась на ногах. Джеки взяла ее под руку, поддержала, сказав «Ты...» приходи ко мне, если нужно». Смысл ее слов предельно ясен. Вивасия потеряла мать и бабушку, Джеки осталась без дочери. Это было почти оскорбительно. Разве Вивасия могла заменить Келли, а Джеки, хотя бы отчасти, заполнить собой брешь, образовавшуюся после ухода Кей и Стефани? Вивасия покачала головой, не решаясь заговорить. Джеки ушла. Ей стало лучше, ты знаешь. Она вылечилась. Другой голос загудел в ухе Вивасии. Она вздрогнула. Повернулась и увидела нависавшего над нею мистера Бестила. Внутренне скривилось. От него разило перегаром. «И вы тоже», — подумала Вивасия, — совсем ненадолго. «Сшибли ее». Багровое лицо мистера Бестила исказилось гримасой. «Как собаку». Вивасия все время думала об этом. Кей за рулем теряет контроль над машиной на этом длинном, опасном спуске с крутого холма. Жмет на тормоз, но вместо этого почему-то давит на газ. Стефани, сидящая рядом, визжит, хватается за руль. Серафина тихо бредет по улице, как делала каждый вечер. «Она понимает», — сказал Чарльз мистеру Бестилу. «Вивасия очень сожалеет о случившемся». Он увел ее прочь, держа под локоть, проводил к такси. «Что ты имел в виду, когда говорил ему, что я сожалею?» — спросила Вивасия, нарушая тишину поездки. Чарльз посмотрел в окно и ничего не сказал. «Чарльз!» — подтолкнула его к ответу Вивасия. Он вздохнул. «Люди говорят, тебе не следовало позволять ей садиться за руль. Нельзя было отпускать их в этой старой машине». У Вивасии отвисла челюсть. «Кто так говорит?» Кей постепенно выживала из ума. «Твоя мать всегда была безрассудной». Чарльз припечатал ее к месту чрезвычайно строгим взглядом. «Ты всегда чем-то занята», — добавил он. «Двое младенцев. Это для тебя было слишком». Вивасия помнила времена, когда Кей и Стефани уговаривали ее ездить с ними, как она внутренне хмурилась при мысли, что ей придется сесть в эту старую развалюху, посадить туда детей. Про себя она думала так, но ни разу не предостерегла мать и бабушку. Мистер Бестил прав, Чарльз прав, во всем виновата она. Яма, в которую провалилась Вивасия, была сырой и темной, как тюремная камера или круг ада. Это было ее наказание и она приняла его безропотно. Постель. Она лежала там долго. После похорон Чарльз загнал ее туда. «Тебе потребуется много времени, чтобы оправиться», сказал он, накрывая ее одетую покрывалом. «Ты будешь отдыхать здесь, пока не успокоишься». Это звучало приятно. Темная комната, тишина, покой. Вивасия кивнула и сложила на груди руки как послушная девочка. Позже, спустя часы или дни, а может прошли недели, она не могла сказать. Комната стала удушающей. Вивасии хотелось воздуха, хотелось пойти в дом Кей и уткнуться лицом в вещи бабушки и матери, вдохнуть их запах, упиться им, прикоснуться к вещам, которые они трогали. Ни в коем случае, сказал Чарльз, перехватив ее на лестничной площадке. «Лучше, чтобы какое-то время тебя там не видели». «Но...» «Разве люди не беспокоятся?» – удивлялась Вивасия. «Рут, слепая Айрис, Джеки – все те, кто знал ее 30 лет». Потом она вспомнила мистера Бестила, его обвиняющий тон, когда он говорил с ней. На память пришли слова Чарльза. «Они винят ее. Она была так увлечена своим собственным маленьким мирком, что позволило Кей, восьмидесятилетней старушке, сесть за руль машины, которой было почти столько же лет, сколько ей самой. Вивасия вернулась в свою темную спальню и легла на несвежее белье. Чарльз кормил ее, приносил суп, тушеное мясо, запеканки, чай и фрукты. Бывало, Вивасия удивлялась, когда он научился готовить, но чаще ей было все равно. Наконец Вивасия рискнула спуститься вниз. Сперва она не могла сообразить, что не так. Дом был какой-то холодный, ни солнечного света, ни тепла. Она выглянула в окно в коридоре, пошатнулась и тяжело села на нижнюю ступеньку лестницы. Снаружи все было покрыто изморозью. Наступила зима. Она провела в своей комнате больше трех месяцев. Там стояло много машин аккуратно припаркованных. Хорошая машина, она видела. Машины достойных, богатых людей. Казалось, игроки в гольф свернули не туда и оставили свои авто у ее дома. Тихий говор голосов. Вивася теперь его слышала. Он доносился из гостиной. Подвязав халат поясом, она провела рукой по волосам и открыла дверь. Это была уже не та гостиная, которую помнила Вивасия. В дверях она остановилась, хмурая. Куда подевались длинный самодельный стол и стулья с мягкими сиденьями, которые стояли здесь с ее детства? Где буфет Кей, уставленный крошечными фигурками, миниатюрными страшилищами, которые боролись за место с ранними глазурованными работами Стефани, тоже пропавшими? Посреди комнаты она увидела стол красного дерева, за ним большое вращающееся кресло. Место у стены, где раньше помещался книжный шкаф, теперь занял обтянутый темно-красной кожей диван. Перед ним длинный и низкий кофейный столик, тоже красного дерева, уставленный хрустальными пепельницами с окурками сигар и несколькими бутылками бренди. Вивасия с разинутым ртом уставилась на расположившихся на диване мужчин. Чарльз, сидевший в кресле за огромным столом, склонил голову на бок. «Ты встала?» — воскликнул он. «Как ты себя чувствуешь, дорогая?» Он обошел стол и направился к ней, раскинув руки. Вивасия невольно отшатнулась. «Что? Что с комнатой?» — шепотом спросила она. Чарльз напрягся. Она почувствовала это по приобнявшей ее руке. Давай-ка, возвращайся в постель! Мягко пробормотал он ей на ухо. Чарльз болтал без умолку, укутывая ее покрывалом. Руки Вивасии оказались прижатыми к бокам, будто ее спеленали старым, выцветшим, затрепанным хлопком. Возводят ограждение, завтра начнут рыть котлованы под фундаменты. Некоторое время будет шумно, но конечный результат того стоит, сказал Чарльз. Ну, чего бы тебе хотелось? Пить? «Сонного чая, может быть?» От этих слов Вивася вздрогнула. Сонным чаем ее бабушка называла настой ромашки, выпитый на ночь. Но сейчас не вечер, спать еще рано. Да так ли?» Вивася повернула голову к плотным шторам. Слова Чарльза донимали ее, как фруктовые мушки. «Какие фундаменты?» – недоуменно спросила она. «Новых домов!» – воскликнул Чарльз. «Огороженный поселок!» «Значит, это происходило». Реальность сильно ударила ее. Без Кей, Стефани и Серафины противников у идеи не осталось. «А я...» «Я сказала свое слово». Чарльз разгладил покрывало, обтягивая Вивасию еще туже. «Да, дорогая, ты подписала документы». Она открыла рот, чтобы задать новый вопрос но Чарльз накрыл его своими губами. От него пахло старым бренди и сигарами. «А теперь тихо», — сказал он. «Отдыхай». Прошел еще целый сезон, прежде чем Вивасия вылезла из своей темницы кокона. Ранней весной она сидела на кухне у себя дома и заново изучала мир. Она слышала, как люди приходили и уходили, звучали голоса, одновременно знакомые и чужие. Голос Рут более резкий, чем тот, к которому она привыкла, потом переходящий на просительный тон: Просто хочу увидеть, проверить. Но никто, кроме Чарльза, не подошел к ней. Позже Вивасия признает, что, наверное, это был сон. Она приняла желаемое за действительное. Потом вспомнила резкий, почти злобный тон Рут и решила, что та до сих пор настроена по отношению к ней враждебно. Теперь в апреле цветущие поля исчезли. Васильки и маки были растоптаны, и все вокруг превратилось в песчаные пустоши. Повсюду следы шин, везде люди, наблюдающие за тем, как идет строительство. Море желтых жилетов и красок там, где раньше цвели нарциссы и крокусы. Чарльз часто отсутствовал. Когда появлялся, проводил время на площадке, как он это называл. Следил за ходом работ, заводил знакомство с начальством. Вивасия размышляла, получил ли он свой бонус за проданные земли. Когда выросли каркасы новых домов, стали приезжать потенциальные покупатели. Мужчины в костюмах с закатанными рукавами рубашек, дорогие часы на показ. Их жены в огромных солнцезащитных очках и облегающих платьях щеголяли сумочками как их мужья, часами. От них разило деньгами, и они, проходя мимо стоявшие на крыльце Вивасии, хмурились, насколько позволяли их холёные, застывшие лица. Иногда утром Вивасия гуляла по деревне. Чарльз больше не настаивал на том, чтобы она оставалась в своей спальне, потому что сам зачастую отсутствовал. Позади дома возвели новую металлическую ограду. Вивасии казалось, что ее загнали в угол. Хотя, наконец, удалось вырваться из постельной тюрьмы Чарльза, ощущение, что она продолжает находиться в заключении, по-прежнему присутствовало. «А вот колодец девы не тронули», — заметила Вивасия. Он остался за пределами новых границ, только на старичка надели новую шляпу. Ничего особенного, потому что, в конце концов, эта территория на задворках поселка отводилась старожилом а не блестящим новоселом. Здесь можно было обойтись чем подешевле, попроще. Вивасия нагнулась рассмотреть новинку. Что-то вроде крышки люка, не более, уже поржавевшей и грязной на вид. Она выпрямилась и окинула взглядом строй стройплощадку. Скотов задвинули подальше, а те, кто, входя в самолет, поворачивает влево, на переднем плане. К концу весны волчья яма совершенно преобразилась. Строительство новых домов было завершено. Поля всегда ушли в прошлое. Деревня превратилась в поселок. Сообщество, полное свежей крови. Новоселы устраивали вечеринки, которые начинались с доставки ранним утром коробок из Фортном и и уборки домов людьми в белом. К полуночи они опускались до пьяного разгула. Вивасия не сомневалась, что Келли понравилось бы наблюдать за этим. Набивались в горячие бассейны, подсвеченные яркими огнями, громко чокались и били бокалы от шампанского. Однажды вечером Вивасия следила из окна наверху за такой гулянкой в доме номер восемь. На глаза ей попалась знакомая фигура – Чарльз на террасе у новых людей. Его серый костюм залоснился от слишком долгого ношения. Лучшие туфли были обшарпаны – И потеряли цвет. Он сжимал в руке стакан с виски, но не прикладывался к нему. Стоял один на краю группы и отчаянно искал способ войти в нее. Вивасия сухо усмехнулась себе под нос, как они сомкнули ряды против него, точно так же, как исконные жители деревни отвернулись от нее. Чарльз ушел, перед этим аккуратно поставив стакан на поднос услужливо ожидавшего официанта. Вивася ждала, что услышит, как поворачивается ключ во входной двери, но Чарльз направился в другую сторону, прочь от поселка. Он шел и шел, пока не скрылся из виду. Несколько часов спустя, перед тем, как свет зари забрезжил над волчьей ямой, Вивася выглянула в заднее окно и снова увидела мужа. На этот раз у колодца девы. Крышка была сдвинута в сторону, блестящий пиджак от костюма брошен рядом на траву. Чарльз лежал наполовину, свесившись над краем колодца и глядел вглубь. Вивасия спустилась вниз, вышла на террасу и добралась до металлической ограды. «Что ты делаешь?» — спросила она Чарльза и услышала в тиши раннего утра шуршание его рубашки, когда он пожал плечами. Вивасия выскользнула наружу сквозь погнутые прутья и подошла к нему. Чарльз прикрыл глаза рукой, хотя солнце еще не светило, и посмотрел ей за спину. «Кто сломал ограду?» – прорычал он. Вивасия обернулась и взглянула на покосившийся железный столбик. «Один из строителей, когда ее устанавливали», – ответила она, – задел ковшом эскаватора. Водитель был полон раскаяния и приносил извинения, но только когда увидел Вивасию, которая сидела на краю колодца, И наблюдала за ним. Ничего страшного, сказала она, здесь все равно никто не ходит. Счастливый, что от него не потребуется никаких дополнительных затрат, строитель радостно отправился своей дорогой и, вероятно, больше не вспоминал об этом. Чарльз уже Вивасия сказала: Если бы это случилось в той части, где живут они, поднялся бы шум, говорила она веселым тоном, какого давно за собой не помнила. «Может быть, никогда». Чарльз ударил руками по стенке колодца девы. «В том-то и проблема», — прошипел он. «Ты такая слабая, такая скучная». Он возвел глаза к небу и тяжело вздохнул. «Почему я остаюсь? Из-за тебя меня не принимают». Он широко развел руки. «Из-за тебя, из-за того, какая ты». «Потому что я не строю из себя ту, кем не являюсь». Вивасия. Тогда Чарльз изверг поток язвительных слов, тем более убийственных, что произносил он их своим обычным нейтральным тоном. Глупая, ненормальная, чокнутая, мерзкая, никудышная. Чарльз замолчал, увидев, что его удары не достигают цели, и плюхнулся на спину, изможденный затраченными на ругань усилиями. Я мечтал, начал он о великолепном сообществе, хотел наполнить наш поселок деньгами, придать ему статус. Он перевернулся на живот и заглянул в колодец. Похоже, мой расчет не оправдался. Я думаю, вероятно, лучше иметь место, где никто ничем не владеет, никто ничего не может потребовать. Представь, что все люди живут в спокойном мире, иронично произнесла Вивасия. Чарльз моргнул, снова приходя в раздражение, и махнул рукой, чтобы она ушла. Позже он так и сидел у колодца, больше не глядя в него, но устремив взор туда, куда ходил раньше, где нет никого и ничего. Появились новые подрядчики. На этот раз они собрались у колодца девы. Стояли вокруг со своими планшетами и образцами труб и тюбингов. Они пришли на заре или до того, как совсем расцвело. Пока соседи не задались вопросом, что происходит, догадалась Вивасия, и снова обнаружила, что ей не настолько интересно, чтобы спрашивать. По опыту она знала, от ее вопросов отмахнуться. Может быть, от того, что она не спрашивала, Чарльз рассказал ей. «Свежая родниковая вода, текущая сама по себе. Только представь, какие это открывает возможности». Она могла себе представить. Вода у них и так была свежая, из-под крана. Зачем им другая? Это было выше ее понимания. «Мы можем проложить водопроводные трубы», — с энтузиазмом продолжил Чарльз. «Развить эти земли еще больше, создать особенную территорию». Глаза его, устремленные в неведомые дали, сияли. «Я могу это сделать! Могу создать такое место!» Надо было включаться в жизнь. Вивасия понимала. Даже если не брать в расчеты прожекты Чарльза, ей нужно чем-то заняться. Она возобновила свои прогулки по обнесенному оградой поселку. Храбро, в полголоса здоровалась с его новыми обитателями. Сходила к старожилам, но теперь те в основном сидели в своих домах и садиках. Долго топталась у ворот Джеки, вспоминая времена, когда спокойно вошла бы и поднялась в комнату Келли. С тех пор, как Келли исчезла без следа, даже не попрощавшись, а Стефани, Кей и Серафина умерли, все изменилось. Это место больше не было для нее своим. Не осталось тут и людей, которых она любила. Дом Стефани купил не кто-нибудь, а Рут. Вивасия помнила, как подписала документы, которые сунул ей Чарльз. Это случилось в те мрачные дни, когда она не покидала своей комнаты. Странно, думала Вивасия теперь, что в ее памяти сохранился момент подписания этих бумаг, но согласие на создание закрытого поселка в памяти так и не всплывало. Она зашла в бывший дом Стефани, смутно размышляя о том, что будет делать с ним Рут. У нее ведь теперь два дома, а живет она одна. Рут перехватила ее у ворот, и казалось, была рада встрече. Она обняла Вивасию вдохнула знакомый запах самокруток и обнаружила, что ей не хочется отстраняться. «Сдача в наем отпускникам», приглушенным голосом, будто какой-то скандальный секрет, сообщила Рут. «На это теперь спрос. Ты знаешь?» Вивася не знала. Она взглянула на маг-особняки и подивилась. Неужели Рут каким-то образом удалось проникнуть за их неприступные поставленные под охрану стены. «Ты будешь давать мамин дом?» удивленно спросила Вивасия. Рут покачала головой. Ее крупные серьги мелодично звякнули. «Ни в коем случае, дорогая. Мне здесь нравится. Я живу в нем сама. Столько света. Прекрасная студия». Она положила ладонь на руку Вивасии. «Ты ведь не против, да?» Вивасия поняла, что так и есть. Сама она не могла бы тут жить. Все связанные с домом теплые воспоминания превратились бы в топку, и она сгорела бы изнутри. Но и видеть здесь чужаков ей тоже было бы противно. Хорошо, что дом заняла вдова Рут. Золотая середина. «Тебе нужно чаще выходить на улицу», сказала Рут, вдруг сменив тон на строгий и наставительный. Тут все перевернулось сверх дном. «Бестил погряз в пьянстве, Джеки прячется у себя, ты затворилась в своем доме». Вивасия уставилась на нее. Ей хотелось спросить, а где же была ты, когда я нуждалась в тебе? Однако, приученная уважать старших, она промолчала. Не упомянула и об очевидном. Авария, унесшая жизни троих самых заметных людей в деревне, затормозила жизнь остальных». «Новостей о Келли так и нет», — поинтересовалась Вивасия. «Никаких. Я слышала, она за границей. Нашла какого-то богатея и сидит там». «За границей?» — Вивасия нахмурилась. «Где?» «В Германии», — воскликнула Рут. «Очевидно, отличная ночная жизнь. По словам твоего Чарльза, Джеки получила открытку, так что Келли больше не числится среди пропавших». В голове у Вивасии будто что-то щелкнуло. Туман, скрывавший все в эти дни, и разговор с Рут, потребовавший немалых усилий, задвинули штору перед мыслью, которая пыталась выбраться на свет. Внезапно ощутив, что жутко устала, Вивасия попрощалась с Рут и пошла домой. Позже, лежа в постели одна, потому как Чарльз больше не делил с ней спальню, Вивасия уткнулась лицом в подушку и проплакала, пока не уснула. Ей снились любимые, ушедшие. Проснувшись, она подумала о тех, кто остался – Рут, Джеки и Чарльз. «Как ты думаешь, нормально будет навестить Джеки?» – носела Вивасия на Рут ранним утром на следующий день, снова стоя у ворот дома, раньше принадлежавшего Стефани. Уголки рта Рут опустились. «Честно говоря, дорогая, она теперь как затворница, сторонница всех». В груди у Вивасии расцвела злость. «Я была затворницей, и мне очень нужен был кто-нибудь после, после того, как они умерли. Я провела одна много месяцев, но я этого не хотела». Рут разинула рот. «Мы все приходили к тебе», — удивленно произнесла она. Ты не желала нас видеть, отказывалась встречаться с нами. Настал черед Вивасии испытать шок. Я? Едва могла выдавить она. Или Чарльз. Рут похлопала ее по руке. Хотя ты ела то, что мы готовили. Но ты вся в мать и бабушку и их, девочка. Я не сомневалась, что ты в конце концов выберешься. Еду Вивасия помнила. Не забыла она и того как смутно удивлялась, когда это Чарльз научился готовить. Надо было догадаться. Злость снова заколола ее шипами, и она ухватилась за эту эмоцию, радуясь ей после столь долгого отсутствия каких бы то ни было чувств, кроме пустой боли. «Только джейки может прогнать меня», — сказала Вивасия. «А ты оставайся здесь, как все вы. Сидите в ваших башнях из слоновой кости и знать не желаете тех, чья жизнь больше не пахнет розами». Рут с отвисшей челюстью глядела ей вслед. Джеки Вивасию впустила, или, скорее открыв дверь, она не сказала гостье, чтобы та уходила, а вместо этого, смерив ее взглядом, вернулась в гостиную к своему месту на подоконнике, оставив дверь открытой. Вивасия приняла это за приглашение войти. «Ты знаешь что-нибудь о Келли?» — спросила она, скинув туфли и вступив, следом за Джеки в комнату. «Очевидно, она в Германии», — отозвалась Джеки. Голос у нее был хриплый и низкий, как будто она курила по сорок сигарет в день или отвыкла разговаривать. «Кто сказал тебе, что она в Германии?» «Рут», — ответила Джеки. «А она откуда узнала?» Вивасия чувствовала неловкость от того, что так бесцеремонно расспрашивает, но необходимость все выяснить не давала ей угомониться и заставляла продолжать. «От детей, Айрис», — Джеки повернулась и посмотрела на Вивасию. «Ты что-то хотела?» «Я хотела убедиться, что с тобой все в порядке», — ответила Вивасия, слегка уязвленная. Джеки издала похожий на лай смешок но он был пронизан презрением. «Ты получала какие-нибудь известия от Келли?» – не отступала Вивасия. Джеки указала рукой на каминную полку. Там стояла открытка. «Барселона. Ночь. Мерцающие фонари. Яркие огни». Вивасия сняла ее с полки и перевернула. «Келли Икс». Начало примечания. «Икс». В коротких сообщениях заменяет слово ⁇ целую ⁇ Конец примечания. Вот и все, что там написано. Почерк на удивление аккуратный и четкий. После этого Вивасия ушла. Она остановилась на середине пути между домом Джеки и своим. В голове у нее стучало. Боль сбегала по шее и отдавалась в плечах. Вдруг, потеряв силы, Вивасия нагнулась вперед, а потом ей на плечо легла чья-то мягкая рука. Вивася вздрогнула и выпрямилась, ожидая увидеть Рут, но обнаружила, что смотрит в незнакомые, теплые и яркие карие глаза. Одна из новеньких. вивася прочистила горло и отодвинулась от руки женщины. «Эй, с тобой все в порядке? Ты как будто была готова упасть». Вивасия внимательно посмотрела, настоявшую перед ней на новоселку. Она была такая лощеная, такая безупречная на вид, что Вивасия растерялась. «Хочешь зайти на чашку кофе?» спросила женщина. Затем вдруг подмигнула, отчего Вивасия вздрогнула и добавила «или чего-нибудь покрепче». Вивасия покачала головой. «Я в порядке. Спасибо», с трудом произнесла она. Внезапный стук заставил их обеих взглянуть на дом Рут. Хозяйка была там. Одним кулаком она упиралась в оконное стекло, а другой рукой боролась с задвижкой. Наконец она открыла створку и высунулась наружу. «Привет, девочки! Вивасия, ты в порядке?» «В порядке!» — рявкнула та, хотя не собиралась отвечать так резко. «Зайди ко мне, у меня есть кое-что. Хочу тебе показать!» Рут поманила ее рукой. «Боже!» – буркнула Вивасия. Незнакомая женщина рассмеялась, и смех ее прозвучал, как нежная фортепианная музыка. «Не буду вам мешать. Кстати, я портия. Живу в третьем доме. Заглядывай ко мне, если хочешь. В любое время кофемашина всегда работает». Подняв руку и дружелюбно махнув, женщина пошла своей дорогой. «Увидимся, Рут!» – крикнула она через плечо. Вивасия обернулась, когда Рут вышла из дому. «Ты знаешь ее?» «Конечно, дорогая, это портия». Рут рысцой пробежала по дорожке, обняла Вивасию за плечи и повела прямиком к бывшему дому Стефани. «Пойдем, я хочу показать тебе свою находку». Вивасия не была в доме с тех пор, как Рут его купила. Когда ее ввели внутрь, она пошатнулась, будто вступила на зыбучие пески или провалилась в сон. Все знакомое, количество ступенек, ведущих в кухню, не изменилось, но это больше не дом Стефани. Здесь пахло рут, кофе, свежеиспеченное печенье, свечи с ванильным ароматом. Находкой, которую хотела показать ей рут, оказалась принадлежавшая Стефани папка. На самом деле альбом с портретами акварели, рисунки углем, акрилом, маслом и цветными карандашами. «Я подумала, тебе это может понравиться». Рут погладила Вивасию по руке. «Тут и ты есть». Вивасия открыла альбом ближе к концу и сразу наткнулась на изображение двух младенцев. Выполненные простым карандашом, они были на удивление реалистичны. «Алекс и Элизабет». Узнаваемая с первого взгляда. Вивасия резко втянула в себя воздух. «Хорошо, что рисунки закрывал прозрачный пластик, потому что на страницу упали две слезы. По одной для каждого», — подумала Вивасия. «Но для таких малюток целый океан».